Глава шестая. Динара. Сидя в самолете, я до конца не верила, что делаю это. Как ни странно, больше всего мыслей было не о шансе вернуть зрение, а о фиалках Аньки. Хоть я и попросила поливать их другую свою оставшуюся от прошлой жизни подругу, переживала все равно. «Если вам что-то понадобится, вы говорите, не стесняйтесь». Женщина, сидевшая у иллюминатора, коснулась моего плеча. Достаточно тактично, в отличие от многих. Это сразу вызвало симпатию, и я поблагодарила ее. Я же всегда мыслила рационально, всегда и во всем, что не касалось Булата. А мое зрение Булата не касалось. Относительно, конечно.